Часть 74. 10 августа 1941 года, 16 часов 25 минут по Москве, Путский залив, линкор планетарного подавления неумолимой, императорские апартаменты. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, Великий князь Артанский. Сижу, понимаешь, никого не трогаю, примус подчиняю, то есть готовлю легионы в Лизаре к чилийской операции, обучаю их разговорному испанскому и на виртуальных полигонах воинского единства тренирую на захват городских объектов. Как вдруг происходит вполне вероятное, но при этом все же неожиданное событие. От орбитально сканирующей сети «Ирион» Одновременно поступила информация, что на окраинах Солнечной системы в этом мире зафиксирован гравитационный всплеск, свидетельствующий о выходе из-под пространства еще одного корабля диких темных Эйджел. Расшифровав перехваченные позывные, Рион назвала имя корабля, с которой была хорошо знакома по встречам прошлой жизни, а также расшифровала наименование клана владельцев. Тут надо сказать, что у людей за 35 лет сменяется пара поколений, и персональные сведения устаревают почти полностью, а Эйджил относится к такому временному промежутку, как мы с вами, ко вчерашним событиям. Продолжительность жизни в сотни земных лет накладывает на их мировосприятие неизгладимый отпечаток, а корабли живут еще дольше самых долгоживущих Эйджил из плоти и крови, ибо в своей сфере обеспечения имеют идеальное медицинское обслуживание и такие же условия жизни. Мне имя корабля Такан и название клана «Синие огни» не говорило ничего. Но моя Марк-графиня пояснила, что матрона этого клана, госпожа Сабейл, среди диких Эйджел слыла большой оригиналкой, потому что Такан в ее клане была не рабой, а достаточно высокопоставленной сестрой, всего на одну ступень ниже старшей дочери. Госпожа Сабейл считает, что лояльность корабля, от которой зависит существование клана, стоит небольших реверансов в ее сторону. Да-да, госпожа Тулан, бывшая матрона хищных цветов, нервно кусает губы в сторонке. Хотя ее клан мы бы взяли в любом случае, даже если бы Рион была ему полностью лояльна. Имперские истребители под прикрытием маскирующих полей с легкостью дошли бы к кораблю темных на дистанцию действия своих депрессионно-парализующих излучателей, после чего последовал бы стремительный абордаж. Ну а уже потом мы бы производили тот же самый разбор полетов, только вид в профиль, ибо кораблю тоже пришлось бы капитулировать и каяться за свои грехи вместе с иными сестрами клана. Но весь вопрос в том, хочу ли я такой силовой имперации, или лучше устроить все так, чтобы даже лояльный своему клану корабль отдался в мои руки добровольно, без боя и сопротивления. Второй вариант для меня выглядит, конечно, привлекательный. Я знаю, что мисс Зу про меня как-то сказала, примерно в таком ключе. Отличный воин, но никудышный насильник. Да. Насиловать я не люблю, так что процедуру принуждения к сотрудничеству стараюсь свести к минимуму. Но как этого добиться, когда корабль лоялен своему клану, для меня пока загадка. Наверное, следует в ближайшее время, как выдастся свободная минута, отправиться на орбиту Крион для получения личной консультации. И моей верно будет приятно, и я сам смогу истинным взглядом посмотреть, как у них там с товарищем Котельниковым слаживается экипаж. От этого тоже будет зависеть очень многое, и не стоит пускать этот процесс на самотек. Но это потом, когда я разгребу все текущие дела. Ведь прибытие в непосредственные окрестности Земли корабля клана Синих Огней ожидается не раньше нападения японского флота на перл Харбор если это событие вообще состоится. На времени хорошенько подумать и тщательно подготовиться более чем достаточно. Главное не тратить его попусту. Заодно надо будет посмотреть, как идет переоборудование помещений для моей временной штаб-квартиры, в том числе оформление представительских интерьеров, ведь именно на борту Рион мне придется принимать дипломатические миссии и прочих визитеров разной степени официальности. Так что имперский герб в стыковочном шлюзе, качественно отделанный аудиент-зал в имперском оформлении, а также мои личные апартаменты там обязательны. Разнести пиночетовское государство в Дребзге будет только меньшей частью стоящей перед нами задачи. Значительно важнее произвести впечатление на местную американскую деревенщину. По странному недоразумению, эти люди считают себя светочем местной земной цивилизации, в то время как являются ее могильщиком. Уж мне, это, как выходцу из 21 века, это прекрасно известно. Поэтому имитатор мы включим только в самом начале операции, чтобы заставить, оба... то есть испугаться, американцев и их подхаримов. А когда дело дойдет до переговоров, мы его выключим, заявив, что линкор убыл на другое задание, поскольку тут настало время дипломатии. Все дело в том, что в эти времена янки еще не настолько тупые, чтобы не понять, что продемонстрированное изображение линкора своими видимыми размерами довольно сильно отличается от внутренних помещений Рио. А нам подобных сомнений не надо. Мол, неумолимо улетел, но если американские детки сатаны будут вести себя плохо, я его обязательно верну, и тогда нехорошо будет всем, за исключением моих самых лучших друзей. Я такой, милосердный ко всем слабым, сирым и угнетенным, и одновременно безжалостный к бессовестным мерзавцам. А этой публике в американском политическом классе предостаточно во все времена существования этого государства, от мира Бородинской битвы до моего родного времени. Поскреби любого президента или конгрессмена, и обязательно найдешь вора, пирата и убийцу. И еще одно небольшое, но очень приятное последствие запланированной проказы. Как уверяет Мэри, которая не оставила идеи совершить визит к Хью Хефнеру, устроенная мной грандиозная демонстрация заставит Джорджа Лукаса смыть уже отснятый материал своего киноопуса про «Звездные войны» и переквалифицироваться в ночные сторожа или разносчики пиццы. Пусть даже это очень мелкая мстя самодовольному Янке, но все равно в случае успеха будет приятно. И вообще, необходимо организовать самое лучшее освещение чилийской операции со стороны средств массовой информации. Съемки с самых выгодных ракурсов, создающие впечатление о моей армии как о силе безжалостной эффективности и неотвратимой стремительности. Быть может, стоит попросить телеоператоров и журналистов-репортеров у товарища Брежнева, а может и у товарища Сталина, Вот у кого военная журналистика стояла на недосягаемой высоте. Нужно только восстановить достаточное количество галактической съемочной аппаратуры и гипнопедически обучить при операторов. операторах. А потом товарищ Бовин покажет этот материал в международной панораме, чтобы весь мир сел на задницу. С материально-производственной базой для выполнения всех необходимых неработ теперь тоже проблем нет. После появления на неумолимом бригады серых эйджел ремонтно-восстановительные мастерские засушали в темпе, невиданном даже в лучшие времена, полной боеготовности этого убийца-планет. В настоящий момент главная забота инженерной службы это своевременная доставка в мастерские очищенных расходных материалов. Самые ценные и незаменимые компоненты — это редкоземельные материалы, а самые массовые — алюминий и титан. Ценные редкоземельные материалы плюс золото нам собирает Харвестер на Луне, а титан, алюминий, медь, прочий цвет мед и легированные стали с заданными климом-сервиум свойствами я за золотые слитки приобретаю в СССР 1976 года. Ты мне, я тебе и лица у обеих сторон остаются невозмутимыми. Никто никому ничего не должен, и все довольны. С производством слитков и проката металла всех видов у советской индустрии в 1976 году все цветет и пахнет. По этому показателю она, можно сказать, впереди планеты всей. Так, по металлическому титану Советский Союз немного опережает совокупное производство США, Западной Европы и Японии. А про Китай, как про индустриального гиганта, пока никто не слышал. Нехорошо дело обстоит только с изготовлением конечных изделий, которые граждане потребляют в повседневной жизни. За это у нас с Ильичом Вторым и товарищем Устиновым тоже был особый разговор, после чего появилось совместное постановление Политбюро ЦК КПСС и Совета Министров СССР, о снятии режима секретности с технологий, применяющихся при изготовлении изделий двойного назначения одно это способно пришпорить советскую экономику настолько чтобы она как в былые времена первых пятилеток принялась ставить рекорды в производительности и экономичности Кроме того, в зачет оплаты поставок материалов идут технологии, которые мой главный инженер и Искин Бенедикт снова Табола поэтапно передает профессорам и академикам, делегированным товарищем Устиновым на неумолимый и в Аквилонию. Но получают они информацию не всю подряд. Его полный набор знаний, заложенный в два этих источника, способен занять ныне существующую академию наук СССР делом на пару сотен лет. В первую очередь в дело идет то, что можно немедленно внедрить на существующих технологических цепочках, получив быструю отдачу. Завершив один проект, следует переходить к следующему. И так до тех пор, пока Советский Союз не совершит свою отдельно взятую научно-промышленную революцию, совмещенную с бурным ростом промышленного производства и благосостояния населения. Энергооболочка сообщила, что в конце 70-х годов советскую экономику поразила стагнация, через несколько лет обернувшаяся значительным падением. Планы по затратам в рублях выполнялись и перевыполнялись, а вот производство в натуральном измерении потихоньку сокращалось. Впрочем, чего-либо иного от госмодополистической системы ждать было нельзя. Гвоздей Хрущева в гроб побольше и в ассортименте. Необходимо возвращать к жизни промкооперацию, но никто не знает, как это сделать. Чтобы на этот процесс не наложила свою лапу уже в значительной степени коррумпированная и криминализированная партноменклатура. В конце 80-х, то есть через 10-12 лет от текущего момента, именно среди кооператоров комсомольского толка прокнулись будущие олигархи, а из партийных деятелей вышли буржуазные реформаторы первой волны. Всех честных конкурентов они или съели сами, или скормили бандитам, в результате чего малый и средний бизнес так и остался в России за затурканным пасынком, а не одним из локомотивов роста народного благосостояния. Единственное, что приходит на ум, вслед за кооперативной компанией почти сразу же развертывать борьбу за чистоту партийно-консомольских рядов, чтобы по его итогам 1937 год поблек и потускнел, как серп луны после восхода солнца. Отдельно я имел беседу с товарищем Устиновым по поводу проведенного им перевода автоматов Калашникова на уменьшенный калибр 5,45 на 39. Возражение, что, мол, НАТО еще раньше перешло на уменьшенный калибр, я отмел сходу. Мол, если в НАТО начнут прыгать с крыш небоскребов, вы тоже побежите делать то же самое? Вторичное мышление, по своей сути, хуже любого воровства. Для понятности объяснение пришлось даже применить специфические командно-административные выражения. Должен же автор этого безобразия знать, почему именно товарищи, в дальнейшем именуемые старшими братьями, оказавшись вдали от большого начальства и мобилизационных складов, забитых боеприпасами на Три мировых войны, тут же переходили на калибр 6,5 на 39. Не зря же полковник Арисака, тоже гений и оружейник, для своей облегченной винтовки подобрал калибр, который оказался оптимальным и по части настильности выстрела и массы боезапаса, а также по проникающим свойствам пули. И вот ведь что интересно. Автоматы Калашникова под этот калибр произведены в разных мирах а перекрестное снабжение патронами оказалось вполне возможным, как будто техническое задание во всех мирах составляли одни и те же люди. И я тоже оставил образчики этого брипаса и в мире царя Михаила, и в мире царевны, почти царицы Ольги, и в мире 18-го и в мире сорок первого года. А потому, товарищ Шустинов, не выеживайтесь, а делайте, как у всех». Этот патрон со всем разрабатывали практики для себя, любимых. А это и есть гарантия качества. Пока оружейные заводы еще не успели наштамповать автоматов уродцев, а патронные заводы наделать под них боеприпасов, следует остановить эту машину и запустить снова под правильный калибр. Часть серии таких модернизированных автоматов выкуплю я сам. И туда же, в Советский Союз мира 1976 года, я отдал заказ на производство супермосиных для моей армии и боеприпасов под этот девайс. И советской армии, и спецчастям КГБ данный образец тоже лишним мне окажется. Бывают же случаи, когда профессиональным солдатам требуется не столько скорострельное, сколько точное и дальнобойное оружие. Впрочем, Изготовленное по спецзаказу оружие дополнительно тюнингуют уже в мастерских неумолимого, чтобы придать ему фантастический футуристический вид. А после завершения подготовки я сыграю с господами американскими политиками в ретайлер на карте Южной Америки на все их деньги. И пусть побежденный плачет. А с 18 годом я планирую справиться, что называется, в фоновом режиме, не сильно отвлекаясь от задач в 41 и 76 шестом годах. Так, например, банду Юсаула Семенова, которая ныне тусуется на сопредельной территории, в районе станции Маджурия, я планирую поручить заботам Кобры и Мишеля. Но нашей темной звезды эти деятели не забалуют. Кстати, там же, на станции Маджурия, находится очень интересный персонаж. Барон Унгерн, ярый поклонник несостоявшегося императора Михаила II. Энергооболочка сообщает, что главная ударная сила банды Баргуты и Чахары подчиняются как раз Унгерну, а отнюдь не Семенову. Так что все может получиться и вовсе шоколадно. Оставшись безгладных гладных заводил Корнилова, Чехов, Петлюры, Троцкого и Семенова а самое главное, без великоповажных депутатов учредительного собрания, контрреволюционное желе потрясется немного и утихнет. И тогда мне придется брать на себя только задачу недопущения иностранной интервенции, А это я умею. Кайзер Вильгельм да отрезанные головы Гинденбурга с Людендорфом не дадут соврать.